Глава 9. фроскате 31 марта. «Я думаю, что я порядочно надоел вам моим сплинам в последние дни. Отвращение моё к Риму довело меня до болезни. Я пролежал несколько дней. С тех пор, как я переехал во фроскате мне лучше. Я простудился в Тиволе, и это было главной причиной моей болезни». «Как хорошо в Тиволе! Я пишу вам это место в другое время. Понимаю, что вы хотите прежде всего знать, что случилось со мной. Добрая леди Гэриетт, видя меня в лихорадке, которая начала трясти меня, как только мы возвратились из Тиволи, непременно хотела сама ухаживать за мной. Муж на растолковал ей, что ее попечение стеснили бы меня и беспрестанно раздражали бы, так что болезнь моя могла бы усилиться, и сам взялся обо мне заботиться». И с какой обдуманной нежностью занялся он мною. Он истинно прекрасный человек. Видя, что я как кошка хотел скрыть болезнь мою, он тоже скрылся от меня позади моей кровати и вышел оттуда только тогда, когда я был в бреду и не мог понимать забот, предметом которых был. Было два таких припадка. Каждый продолжался по двенадцати часов, равно как и промежуток между ними». Искусный французский врач лечил меня и спас, кажется, от серьезной болезни. Я должен сказать, что и Даниэлла также приняла во мне участие, и когда я был не в беспамятстве, я видел, как она помогала лорду б ухаживать за мною. После я уже не видал ее, и даже когда при отъезде моем из дома искал ее, чтобы поблагодарить и проститься с нею, я ее не нашел. Надо бы вам сказать, что я потихоньку бежал из Рима, Как только мне стало лучше, я просил доктора Майера предписать мне загородную жизнь. Я хотела было поселиться в Тиволе, но там нездоровый воздух, и мне посоветовали отправиться во Фраскате. Лорд Бэ намеревался сам отвезти меня туда и устроить меня там. Но я не терплю занимать других моей глупой особой, нервной и раздражительной, как все расслабленные. И уехал ранее дня назначенного для нашего отъезда, Я взял наемный экипаж, и вот я на свободе. То есть один. в раскате лежит в шести милях от Рима, на Тускуланских горах. Эта цепь вулканических возвышенностей примыкает как часть к системе гор Лациума. Мы все еще в римской компании. Но здесь уже конец ужасной пустыни, окружающей столицу католического мира. Здесь земля перестает пустовать, и лихорадка прекращается. Надо бы в течение получаса взбираться на гору чтобы достичь чистого воздуха, разлитого поверх зараженной атмосферы необозримой долины. Но эта чистота воздуха происходит здесь не столько от возвышения местности, сколько от обработки земли и от устройства водостоков. Тиволи вдвое выше по своему положению. Они свободны от вредного атмосферного влияния. На пути к этим возвышенностям, оставив за собой разрушенные водопроводы и три или четыре рельефа волнообразной местности, на которой нет для взоров простора, вы достигаете, наконец, совершенно гладкой равнины, которая представляет довольно грандиозное зрелище. Это озеро бледной зелени, простирающееся влево, до самой подошвы горы Дженаро. При закате солнца, когда мелкая и тущая трава этого неизмеримого пастбища подернется позолотой лучей заходящего солнца и оттянется местами силуэтами смежных гор, Величественный характер местности обнаруживается вполне. В это время незначительные неровности почвы, исчезающие в этой обширной раме, стадая сопровождающие их собаки, единственные сторожа их, рискующие по целым дням оставаться в некоторых частях степи, не страшась малярии, обрисовываются в очертаниях и отделяются колоритом так явственно, как далекие предметы на море. В глубине этой зеленой пелены такой ровной, что трудно определить взором ее пространство. Основания гор кажутся плавающими на волнах колеблющегося тумана, тогда как вершины их высятся, неподвижные, отчетливо рисуясь на фоне неба. Все это навело мою мысль на критическое замечание. Почему римская компания не всегда производит эффектные впечатления? Я говорю о впечатлении природы на глаз художника и, может быть, на душу поэтов, Причина заключается, по-моему, в несоразмерности предметов. Равнина слишком пространна сравнительно с Вашиной гор. Это огромная картина в узенькой раме. Свод неба слишком громаден, и взор не встречает ни одной заметной группы, которая могла бы задержать на себе внимание. Кругом все торжественно и однообразно, как море во время штиля. К тому же особый быт этой страны умеет все испортить, даже пустыню. «Уж если здесь пустыня, пусть же будет пустыней, вполне как куперово-американские луга, естественные недостатки которых, как мне кажется, по их описаниям и повиденным мною картинам, довольно схожи со здешними. Слишком мелкие хребты гор вокруг обширных плоскостей. Но индийские равнины, по крайней мере, дышат уединением, и живописец, глаз которого как бы он ни бился» всегда смотрит под влиянием мысли, может отдохнуть на ощущении полного одиночества и торжественного отчуждения. Здесь не думайте позабыть прошлые или настоящие беды общественного быта. Эта равнина усеяна предметами, находящимися между собой в резком разногласии, множеством более или менее славных древних развалин, башнями гвельфов или гибелинов огромными вблизи, но микроскопическими на этой беспредельной арене, соломенными навесами, довольно просторными для загона на ночь стад, бродящих днем по степи, но издали, до того малыми, что, кажется, и человеку негде поместиться. Эти детали всегда или совершенно светлые, или совершенно темные, смотря по времени дня и по направлению света, несносны, и благодаря им равненно похожи на покинутый лагерь. Простите мне эту холодную критику на места, которые мы привыкли находить восхитительными и исполненными поэзией. Надо бы объяснить вам, почему за исключением редких минут, когда взор случайно ловит здесь гармонические детали, как, например, стада, или какой-нибудь вид между двух холмов, где, по счастью, глаз не наткнется на резкие очертания развалин, я внутренне восклицаю, бессмысленное. Трижды бессмысленная римская степь. О, мои прекрасные, роскошные ланды, В Ламарше и в Бурбоне! Никто не воспевает вас. Это от того, что у вас нет чумы, Нет трупов, нет разбойников И нет слез поэта. Наконец, здесь, во Фраскате, Вы переселяетесь в другой мир, Уютный мир садов посреди скал, Мир, по счастью, своеобразный не похожий ни на что, дающий вам понятие о наслаждениях древней жизни. Я постараюсь, как умею, изобразить вам его. Здесь я первый раз почувствовал, что я далеко от Франции, что я в новой стране. Сегодня я расскажу вам только о моем перемещении в жилище, столь же странное, как и все его окружающее. Забудьте слова, сейчас только мною сказанные. «Наслаждение древней жизни». Здешняя местность по нраву заслуживает название прелестной, но для бедного путешественника цивилизация не оставляет здесь ничего, и если истинно царские виллы, которые я вижу из окон моего приюта, обличают остатки древней роскоши, мещанское и ремесленное сословие, прозябающие у самых оград дворцовых садов, не имеют ни малейшего о ней понятия. Город, впрочем, красив не только по своему живописному положению, и по кайме римских развалин, висящих над глубоким обрывом, но и сам собою. Он хорошо распланирован и довольно хорошо отстроен. У въезда укрепленные ворота, форма которых не лишена характерности. Площадь настоящая итальянская, с фонтаном и с базиликой, выражает и значительность, и простор, и удобства которых в сущности нет. Но тоже встретите вы во всех небольших городах церковной области. Везде прекрасный въезд, памятники, несколько огромных палат, с виду барских щеголеватые виллы или богатый монастырь, где показывают несколько картин знаменитых художников. И потом, вместо города, довольно миловидное местечко, населенное рубищами и затаившее внутри себя отвратительную нищету и невыразимую неопрятность, Я осмотрел домов двадцать, приискивая уголок, где бы приютиться. Воспитанный в бедной деревушке, я, уверяю вас, не искал аристократических прихотливых неудобств. И что же, повсюду я находил эту противоположность, исключительно свойственную Италии, бесполезную роскошь украшений и недостаток в самых необходимых потребностях жизни, в самом бедном жилище, статуи и картины». Зато нигде разве за непомерную цену. Нет опрятной кровати. Нет стула с полным комплектом ножек. Нет окна без выбитых стекол. Я заходил в эти дома, обманутые их наружным видом. Хорошо построенные и хорошо сохранившиеся снаружи по милости неразрушительного климата они предвещают удобство. Но при самом входе вы удивитесь, вступая в какие-то сени, служащие отхожим местом для проходящих. Далее грязная лестница со ступенями воршин-вошиной, ведущая в скверный чулан полной отвратительной вони. Правда, у нас мрамор под ногами и кое-какие фрески над головой. Излишнее, необходимы для римлянина. И наоборот, необходимые излишне. Во фроскате внутренность Альберта Нобеля, старинного дворца, сто раз перепроданного. Замечательная редкость в этом отношении. Вы проходите через обширные залы, наполненные статуями из белого мрамора, копиями древних статуй. В просторном главном зале, устроенном полукругом, вы видите целый Олимп, колоссально бессмысленный. Далее идут комнаты с ландшафтными видами, которые пересекаются изображенными по стенам колоннами, прекрасные купальни с ваннами из белого мрамора по древним образцам, Другие покои, более таинственные, отделаны также белым мрамором с резьбой. А посреди этой роскоши стен — лоскутье ковры в заплатах, разрозненные кресла, грязные и гнилые, так что и отвратительно, и опасно присесть на них. Тюфяки, набитые обломками аспидных плит, а для украшения — полинялые красные с позолотой вазы с пучками павлиньих перьев. Я воображаю, что король могущественного царства Танбукту или какой-нибудь главарь племени плоскоголовых пришли бы в неистовый восторг, глядя на такие украшения. В Вилли Пиколамини я нашел самое удобное и самое дешевое помещение, где я и расположился. Это большой четырехугольный дом, выстроенный на широкую ногу, который, несмотря на свои недостатки и разорения, все еще заслуживает названия дворца. Крыльцо с изломанными и рассохнувшими ступенями, проходя по которым нужно еще нагибаться под развешенное на веревках белье, ведет к синям которые, если бы уставить их цветами, составили бы прекрасную оранжерею. В нижнем этаже идет длинный ряд комнат со сводами несоразмерной вышины и с узенькими окнами, которые когда-то затворялись. Целый дом устроен так, чтобы летом была прохлада. Зато в настоящее время здесь нестерпимый холод. Фрески, украшающие сверху донизу эти монументальные комнаты, все нелепого вкуса. Художник то старался подражать арабескам Рафаэля и не подражал никому, то изображал нагих человечков, исполняющих должность богов, которые коробятся на плафоне в ужасные позы, уморительно передразнивые фигуры Микеланджело. Двери расписаны по золотому фону и украшены кардинальскими шляпами. Эти эмблемы преследуют вас во всех здешних барских палатах. Нет ни одной старинной фамилии, в числе членов которой не было бы высших сановников церкви. Все это грязно, растрескалось, заплесневело, загажено мухами. Массивные золоченые консоли, крытые дорогой, но некрасивой мозаикой. Расставлены по углам и до того ветхи, что угрожают разрушиться. Зеркала в 15 футов вышиной потускнели от сырости и заклеены на разломах гирляндами из синей бумаги. Помост из маленьких кирпичей крошится под ногами. Железных кроватей без занавесок почти не видно в необъятном просторе комнат. Остальная мебель соответствует нищенской роскоши прочего убранства. На пять огромных комнат только один камин, да и тот почти бесполезен. В Эфроскате не найдешь дров ни за какие деньги, хотя окрестные холмы покрыты богатой растительностью, но эти рущи принадлежат трём или четырём семействам, которые, по праву рассудительных владельцев, берут наследственные тенистые приюты, а за своим обиходом лишнего хвороста на продажу у них не остается. Бедные люди и иностранцы, воображающие, как воображал и я, что в Италии тёплая зима и жаркая весна, Отогреваются здесь на мгновенном пламени перегнившего тростника, который отслужил в свое время в виде на виноградных лозах и который по негодности к этому употреблению продается здесь по ценам наших поленчатых дров. Над этим нижним жильем, которое с противоположной стороны дома, построенного на скате горы, составляет билетаж, тянется ряд комнат, еще больших размеров. Здесь живет летом швейцарская семья который принадлежит виллу Пиколамини. Теперь дом этот оставался бы совершенно пустым, если бы четыре работника не приходили ночевать в подвал, а на чердаке не жила старая Мариучия. Мариучия в переводе на французский — Марион или Мариотта. Признаюсь, что сходство ее имени с именем домоправительницы моего дяди не осталось без моего внимания. Единственный страж — служанка, домоправительница, кухарка, управитель, словом, фактотум, этого огромного дома и принадлежащих к нему угодий. Эта женщина — пристранное и призамечательное существо, низенькое, худенькое, плоское, беззубое, запачканное, съежившееся. Она считает себя он «Она Трентасетесина», 37 лет. Я было перепугался, когда она предложила мне заняться моим хозяйством и тяой для меня но разговорившись с нею я увидел, что она очень неглупая женщина, пожалуй и умная, и что она была бы для меня истинным сокровищем в минутах андры когда чувствуешь такую настоятельную потребность перемолвиться словом обменяться мыслями с каким-нибудь живым существом, как бы странно оно ни было она водила меня по всем жилым комнатам дома, начиная с парадных покоев до самых скромных горинок, объявляет цены наймы с энергичной решительностью, так как эти цены были сходнее всех объявленных мне в других местах, то я торговался только для того, чтобы налюбоваться гримасами ее физиономии и наслушаться ее изумительной скорговорки. Я думал, что меня оберут порядком, а как жертву мелочных потребностей служанки-хозяйки, и готов был покориться неизбежной участи, Но как только я выбрал себе помещение, дела приняли совершенно другой оборот. Мариучия, или по внезапному расположению ко мне, или по врожденной доброте своей, начала за мной ухаживать, будто за старым знакомым. Она тревожилась, видя, что я очень бледен, и хлопотала, чтобы поскорее натопить мою комнату, разобрать мой чемодан и состряпать мне обед. Она принесла мне лучшие кресла и лучший матрац из целого дома. Обшарила покои своих господ, чтобы найти мне книги, лампу, чистый ковер. Открыла на чердаке ширмы и набрала в саду охапку хвороста. Наконец она назначила мне очень скромную цену, за стол и свои услуги. Все это расположило меня в ее пользу, не потому, что я восстал против системы обирания кошельков, которой каждый путешественник должен подчиниться в Италии, если хочет жить мирно, но потому что всякому отрадно видеть в подобном себе существе, каково бы оно ни было, равного себе по понятиям о честности. Итак, я живу теперь в третьем этаже, который, принимая в расчет непомерную вышину двух нижних, был бы шестым в Париже. Вид из моих окон восхитительный. Я должен бы сказать, два восхитительных вида, потому что мои две комнаты находятся на самом углу дома, Так что из окон одной я вижу цепь гор от Дженара до Саракты, римскую компанию, и целый Рим, как на ладони. Вижу его невооруженным глазом, несмотря на 30 миль расстояния, в прямом направлении по равнине, отделяющей меня от города. Из окон другой комнаты открывается вид еще очаровательнее. За пределами неизмеримой степи виднеется море, тянется берег Остии. Чернеет лес Лаурентума. Светлеет устье Тибра, и над всем этим на последнем плане картины высятся в небо, как призраки, неясные очертания очертание Сардинии. Перспектива необъятная. Вот блеснул луч солнца и придал этой панораме одухотворенный вид. Здесь могу я жить, и больной, могу не скучая лениться, могу переносить заключение в дождливую погоду. Что касается пищи, я обеспечен. Со мной живет добрая женщина на смешную, но добрую физиономию, которой я могу любоваться когда угодно. Две комнаты, невысокие, но большие. Воздух всегда чистый по причине возвышенного положения и не очень плотной постройки моего жилья. Несколько книг, из которых я могу почерпнуть много сведений о здешнем крае. Если будут, хотя и редко ненастные дни. предо мной такой великолепный вид, каким я никогда не любовался». В то самое время, когда я пишу к вам это, как очарователи написанный мною ландшафт. Далекие горы блещут отливом опала, таким нежным, таким тонким, что они кажутся как бы прозрачными. Вся восточная сторона картины будто тонет в теплом свете вечерних отблесков. Напротив того весь запад залит ярко-пурпурным заревом. Солнце, спустившееся на черту горизонта, жарко пылает. Остолпившиеся около него темно-фиолетовые тучи придают ему еще более блеска. Болотистые излученный тибра светлой нитью змеятся около темных масс леса, еще более фиолетовых, чем небо. Море стелется вдали огненной пеленой. А на террасе ближние виллы, будто нарочно, чтобы придать еще блеска и странности картине, на первом ее плане роскошный фонтан, сыплет мириады золотых брызг, резко отбивающихся на темном ковре зелени.